Чудесный вечер с Фабио и Паулой Лиза, это звонил Марку. Серьезно? Никогда бы не догадалась. Фабио, я же тебя просила. Он согласился отдать нам все вина Аугуста. Ты же сама этого хотела. Что плохого? Во-первых, он сам мне позвонил. А во-вторых, я объяснил ему, насколько нам это важно. Это твое первое собственное вино. Сказал, что ты была расстроена его отказом. Простота хуже воровства, честное слово. Опять бледнею, краснею и пытаясь унять разбушевавшееся сердце. Лиза, не упрямся. У вас что-то не заладилось, и, наверное, это не мое дело, но Марко неплохой парень. Я давно его знаю, и отца его знал. И нам сейчас надо сделать вино. Так давай его сделаем. Я вздыхаю. «Давай». Сделаем. Ну и молодец. И вот еще что. Паула приглашает тебя сегодня к нам на ужин. Если ты не против, поедем после работы, а я потом тебя отвезу обратно. Спасибо большое. С удовольствием приеду. Но не хочу, чтобы ты меня потом 40 минут вез обратно и опять возвращался. Давай я сама. Здесь же есть фиат? Старый? Или что-то там? Я на нем и поеду. Нет, нет. Успеешь еще поездишь. «Сегодня я тебя отвезу, у нас будет еще сестра Паолы с мужем. Небольшой семейный ужин», — говорит Фабио. Закончив работу, мы выезжаем. Дорога займет минут 30-40. Едем в сторону моря. Уже начинает смеркаться. Скоро станет совсем темно. На юге ночь приходит рано. С женой Фабио я познакомилась, когда они вместе приезжали в Москву. Это было сто лет назад. И с тех пор, каждый раз, когда я бываю на Сицилии, Мы обязательно встречаемся. Какой-нибудь общий ужин или что-то в этом роде, но дома у них я не была. Знаю только, что дорога на работу занимает у Фабио около 40 минут. Городок Джаре, где живет Фабио, оказывается довольно большой. Красивые улочки, собор, барокко, площадь. Мы проезжаем через центр. Город спускается к морю. Но мы сворачиваем в другую сторону и оказываемся на холме, утыканном виллами. Приехали, говорит Фабио, и останавливается около ворот. Выходим из машины и вдыхаем теплый густой влажный воздух. Накалившаяся за день земля отдает тепло. Я чувствую ароматы цветов, моря и еды. Приближается время ужина. Фабио открывает калитку, и мы заходим во двор. Он небольшой, с вытоптанной травой. Дом довольно скромный. Кажется, что построен в конце восьмидесятых. «Паола!» — кричит Фабио. Паола выглядывает из двери. «Лиза! Чао, Белла!» Она выбегает нам навстречу, обнимает меня, целует. «Как же я рада! Ох, какая красивая! Сколько мы не виделись! Года два?» «Поверить не могу! Ты же сама работаешь! Пойдем, пойдем!» — она кричит в дом. Франческа, Давиде! Джорджо!» «Паула, это тебе маленький подарок. Я протягиваю пакет. Там большая банка красной икры и белевская пастила». «О, Лиза, спасибо!» «Икра! Пастила! Обожаю!» У нее низкий, немного сильный голос. Она прижимает подарки груди, показывает, как они ей нравятся, и снова обнимает меня. Паула яркая брюнетка. Она младше Фабио, ей лет сорок пять. Работает в торговой компании. Экспорт оливкового масла или что-то в этом роде. Мне она очень понравилась еще во время первой встречи. Уверенная, образованная, красивая. И у нас сразу возникла взаимная симпатия. Мы заходим за дом, на небольшой террасе, под матерчатым навесом, накрыт стол, зажжены свечи, горят фонари. Фабио, давай, открывай бутылку. Пока Фабио открывает игристое, я подхожу к невысокой изгороди из кустов и замираю, с невероятным видом. Далеко внизу, между складками холмов, я вижу горящие огнями улицы. А сразу за ними необъятное море, в котором отражается огромная, почти полная луна. У меня захватывает дух. Подходит Фабио и подает холодный бокал. Красиво, да? Еще как! Я делаю глоток искрящегося вина, и крошечные жемчужинки пузырьков наполняют меня радостной легкостью. Все собираются за столом. Меня знакомят с сыном Фабио и Паолы, ее сестрой и мужем сестры. Сына зовут Давиде. Он выезжает на инвалидной коляске. Ему около двадцати. Он красив и удивительно похож на обоих родителей. Паола с сестрой устраивают целый пир. «Паола, в этом мире никто не готовит так чудесно, как ты», говорю я, рассматривая угощение. «Не то что съесть, попробовать все просто невозможно. Здесь и маленькие кильки, распластанные по тарелке с маслом и травами. Оранчини, спагетти, ала норма, с баклажанами и особенной сицилийской рикоттой. Фаршированные каракатицы, огромное блюдо с невероятным количеством запеченной рыбы. «Вот только канули не успела сделать», — говорит Паола. «Пришлось купить, но они очень хорошие, лучше, чем мои. Попробуешь». За столом царит приятная непринужденная обстановка. Я смотрю на всех собравшихся за столом и пытаюсь вспомнить, когда мне было так хорошо в последний раз. Очень давно. Пьем белое вино, весело болтаем. «Чем занимаешься?» — спрашиваю я у Давидя. «Да вот». — хлопает он по своему креслу. — Лечусь. Планировал в этом году поступать в университет. — В катании? — Нет, хотел ехать в Болонью, но, видишь, не получилось. — Все будет хорошо, дорогой, — хлопает его по руке тетя Франческа. В следующем году обязательно пойдешь учиться. — Если не передумаю, — улыбается Давиде. — Что хочешь изучать? — Медицину. — Думал стать хирургом. Но теперь надо выбрать что-нибудь сидячее. Полгода назад попал в аварию на скутере. Теперь вот, осваиваю другой транспорт. Ничего, Давиде, ничего, говорит Фабио. Настоящим хирургом будет тот, кто испытывает все на себе. Да уж, скоро они с Паолой полетят в Рим на операцию к лучшему итальянскому хирургу. Так что все будет хорошо. В этот момент... Больше всего на свете мне хочется, чтобы Давиде поправился, чтобы операция прошла успешно, чтобы он поступил в университет и стал врачом. Все будет отлично. Пью за твое здоровье, Давиде. Я чокаюсь со стоящим перед ним бокалом. Чин-чин. Он улыбается, кивает и тянется за вином. Отличный вечер. Так вкусно. Я никогда так не ела. Так здорово, так чудесно. — Большое спасибо, что пригласили меня. Мне так неудобно, что Фабио теперь придется вести меня такую даль. Надо было мне самой ехать за рулем. — Это совсем не проблема, — говорит Фабио. — Не беспокойся. Для итальянца абсолютно нормально возвращаться домой после ужина полтора часа. Знаешь, ради хорошей еды мы готовы преодолеть куда большее расстояние. Все смеются. Паола стоит за стулом своего мужа, положив руки ему на плечи. Оставайся у нас, есть комната для гостей, я дам тебе пижаму, зубную щетку, а утром поедешь на работу вместе с Фабио. Это неудобно, и я бы лучше поехала к себе, но мне действительно жалко гнать Фабио в такую даль, и я соглашаюсь. Франческа и Джорджи уезжают, они живут рядом с Тарминой, это тоже около получаса езды, но в другую сторону. Я помогаю Паоле убрать со стола, потом она показывает мне мою комнату на втором этаже под крышей. «Маленькая, но тебе же тоже одну ночь переночевать». «Да я живу точно в такой же. Отличная комната. Спасибо, Паула. Их дом довольно простой, но очень милый и мне здесь нравится. Я спускаюсь в сад, хочу полюбоваться видом перед сном. Пока мы ужинали, луна стала маленькой и откатилась куда-то далеко. Я слышу позади себя скрип. Это Давиде подъезжает на коляске. На коленях у него откупоренная и заткнутая пробкой бутылка вина. Будешь? Давай, я беру бутылку. Это грила. Сразу вспоминаю дегустацию, которую проводил в Москве Марко. Под сердцем начинает немножко ныть, тянуть. Ночь, звезды, тепло. Все как тогда. Нет никаких глупых воспоминаний. Пожалуйста. Я же запретила себе. Вот мы пьем вино, вот ужинаем в грузинском ресторане, идем по Красной площади, вот мы в лифте. Он меня целует, срывает одежду. В памяти непрошено возникают картинки той ночи. Вот мы на кровати. Кажется, что все было так давно. Отпиваю из горлышка, возвращаю бутылку Давиде. Он тоже делает несколько глотков. Знаешь, это операция... Я не могу дождаться, когда полечу в Рим. А с другой стороны, хочу, чтобы время тянулось подольше, и все это было еще не скоро. Он пьет из бутылки и передает ее мне. Я тоже пью. После аварии врачи сказали, что я не смогу ходить. Мне грустно и очень его жалко, и я не знаю, как можно подбодрить в такой ситуации. Умный, красивый парень, еще совсем мальчишка». Я отворачиваюсь, у меня щиплет глаза, и я тру их, делая вид, будто что-то попало. Родители, кому меня только не возили. Не поверишь, сколько я прошел консилиумов, обследований и всего такого, но прогнозы неутешительные. Но я же знаменитый римский хирург. Да, он единственный, кто готов меня оперировать. Он сказал, что... Настроен оптимистично, и что сделал несколько подобных операций, и почти все были успешными. Не знаю, конечно, правда это или нет, но мне хочется верить, что правда. Он бы не стал врать, это же можно проверить. Да, только вот стоит эта операция очень дорого, у нас столько нет. Не знаю, что бы мы делали, я не хотел, чтобы родители отдавали все свои деньги. Этого все равно бы не хватило. К тому же нет никакой гарантии, что операция будет успешной. В общем, мне помог один человек. Марк Леоне. Кто? Это наш винодел. Он очень известный. Я думал, ты его знаешь. Знаю. Просто я удивилась. Я бы никогда не подумала, что он на такое способен. Мне казалось, что он всегда думает только о себе. Что ты? Он не такой. Он организовал благотворительный фонд и многим здесь помог. Но он просит никому не рассказывать, что помощь, по сути, идет от него. Не хочет, чтобы его, ну, превозносили, что ли. Мне кажется, я рада, что ты не выполнил эту его просьбу и рассказал. Я улыбнулась. Все равно все знают. И он еще договорился с доктором. К нему очередь на несколько лет вперед. Но нас примут гораздо раньше. Такие дела. А ты знаешь, что дом, где ты живешь, раньше принадлежал дедушке и бабушке Марка? Серьезно? Нет, не знаю. Похоже, я вообще не слишком много знаю. Но так я тебя буду просвещать. Приезжай чаще. Мы еще некоторое время болтаем и идем спать. Я лежу в мягкой удобной постели и снова, которую ночь подряд, думаю о Марка.